Мечта букиниста представляет. Ему снился дом, отдельный особняк в дорогом районе Воллы, и сад. Фруктовых деревьев было много, и все они плодоносили Но плоды и ягоды с них никто не рвал Щебетали птицы, бил фонтан Сверкали в водяной пыли солнечные лучи Бегали двое детей, шебутных мальчишек Старший был похож на него, а младший больше на жену И жена сидела в тени на скамейке с какой-то бездумной книжкой а потом оторвалась от своей билетристики и улыбнулась, как солнышко в брызгах фонтана, неуловимо. Он бросился навстречу жене и тут с удивительной ясностью осознал, что она улыбается не ему. Жена встала со скамейки, пошла навстречу, но смотрела при этом сквозь него, шла в его направлении, но мимо. Сердце сжалось от страшного предчувствия. Он начал поворачиваться, готовясь увидеть у себя за спиной «Господин пристав подъем!» Чужой голос хлестнул по ушам, и следом чья-то рука безжалостно сдернула одеяло, а вместе с ним уютное тепло и остатки сна. Неро открыл глаза. Санчес стоял прямо перед ним и нагло улыбался. Лицо журналиста было свежим, щеки гладко выбритыми, в глазах сияла жизнь. Неро в жизнь раньше восьми часов до полудня не верил. Подняться раньше для него было равноценно смерти. Сейчас же, если верить часам, было шесть утра. «Вы с ума сошли!» — проворчал пристав. какого...» «Вот и я интересуюсь!» Недослушав, перебил Санчес. «Отчего вы так долго спите? Если в вашем ведомстве все приставы дрыхнут до обеда, то мне многое становится понятным». Неро поднялся с дивана и принялся спешно натягивать штаны. Умывался быстро, бриться не стал. «Зачем тратить время? Жена не видит, начальство тоже». А остальным достаточно посмотреть на его удостоверение, чтобы засунуть все вопросы относительно его небритости куда поглубже. У журналиста вопросов не возникло. Он просто бросил беглый взгляд на помятое лицо, скрепко наметившееся щетиной, и надменно ухмыльнулся. Сделано это было с таким превосходством, что захотелось ударить бразописца посильнее. Но ну, что?» полюбопытствовал журналист. «Вы уже готовы? Мы можем ехать». «Завтракаем и едем», — буркнул неро Настроение испортилось раньше, чем он проснулся и злило буквально все. «В дороге позавтракаете?» — покачал головой Санчес. «Я заказал кое-что с собой». «А сами вы будете завтракать за рулем?» притворно заботливо полюбопытствовал пристав. «А сам я...» Уже позавтракал, беззаботно отозвался журналист. Кто рано встает, тот все успевает. Кроме того, работа важнее завтрака, так что если нужно, могу и за рулем. И вообще без еды. Интересно, ядовито поинтересовался Неро, а ну жду справлять. Вы тоже можете за рулем? Или вы этого не делаете, когда есть важная работа? Санчо слегка улыбнулся и снова покачал головой. пристав не стоит так. Вы хотите выглядеть достойно, но ваши колкости смотрятся омерзительно. Вы готовы? Тогда вываливаетесь мне еще номер сдавать». Мобиль ждал у подъезда. Сверкал, как новый, словно и не было вчера изнуряющей гонки по пыльным дорогам. не иначе помыли. Интересно, это сделали в отеле, или журналист сам успел умыть аппарат? Наш пострел схватил прострел. Мрачно ухмылился пристав и поглядел на Санчеса. Но никакого прострела у лощенного журналюги не было. Даже намека. Он был здоров и блистателен О себе Неро сказать такого не мог С недосыпа он ощущал себя даже не человеком, а телом Журналист сел за руль и поправил зеркальце Вчера Неро показалось, что само наличие этого предмета в машине дань нарциссизму Но вскоре стало понятно, что зеркало нужно только для того, чтобы оглядываться назад, не поворачивая головы. Если на обычном мобиле такая штука была абсолютно не нужна, то на высокоскоростном агрегате журналиста имело смысл. «Обедать будем в пути, ночевать остановимся попозже, тогда, думаю, завтра мы его нагоним», словно читая его мысли, поведал Санчес. «Вы не переоцениваете себя», — не упустил случая поддеть Неру. «Нисколько». Мобиль тронулся, неторопливо отплыл от входа в отель и, подняв пыль, рванул с места с неимоверной даже для магическо-механического устройства скоростью. Временный приют со странным названием «Вдали от Джон» отдалился и скрылся за поворотом. «Веселым, пыльно-зеленым хороводом замельтешили деревья». «У вашего покойного, беспокойного лорда был мобиль», — продолжил Санчес. «И он пропал вместе с его учеником». «Я в курсе», — огрызнулся Пристов. «Тогда, должно быть, вы знаете, какой модели был тот мобиль и в каком состоянии съехидничал журналист», «Тогда я умолкаю». И он в самом деле замолчал, сосредоточившись на дороге. Послали же боги попутчика. Неро справился с гордостью и процедил сквозь зубы. «Продолжайте». У Санчеса победоносно засияли глаза, но виду журналист не подал Продолжил, как ни в чем не бывало. «Мобиль у лорда был такой же старый, как и он сам». Состояние у аппарата препаршивое, я навел справки, говорил с механиком, который обслуживал вашего мессера Так вот, обращался к нему старик только тогда, когда мобиль совсем переставал ездить То есть разница между этой развалиной и моим аппаратом такая же, как между старым, упрямым, страдающим одышкой ослом и породистым жеребцом «Вы не пробовали писать романы?» – прицепился к сравнению Неро. «У вас получится красиво играть словами». «А вы не пробовали писать филеетоны?» – парировал журналист. «Впрочем, у вас-то как раз не получится». «Это еще почему?» – окрысился Пристав, хотя прекрасно знал, что писательство, даже в форме отчета, не его конек. И писать он не сможет ничего и никогда. Потому что для того, чтобы писать фильеттоны, нужно иметь не только остроту языка, но и подвижность ума. А вы – косны. В вас есть только то, что вам вбили в голову с детства. Ну и то, что продолжают вбивать. Для вас существуют абсолютно непогрешимые источники информации. Вы верите в то, что говорят». «А вы ни во что не верите». «Нет, я верю, но не в то, что говорят. Говорить я и сам могу. И я верю только в то, что вижу». «Ваша проблема, господин Пристав, в том, что вы приняли за авторитет тех, кто авторитетом не является». «А для вас вовсе нет авторитетов, необузданный нахал». «Верно», – кивнул Санчес. «Авторитетов для меня не существует». Есть люди, которых я уважаю. Есть люди, мнения которых я уважаю. Но нет людей с непогрешимым мнением и мировоззрением. Все субъективно. А субъективное не может претендовать на объективность. То есть вы хотите сказать, что власть, основывающаяся на воле народа, субъективна? Что народ субъективен? Санчес искоса поглядел на пристава. «Нет никакой воли народа. И власти, основанной на воле народа, нет. Не бывает демократии. Если бы народ знал, что ему нужно, и был бы единодушен в своих желаниях, власть ему не понадобилось бы. И ваша служба тоже была бы не нужна. Зачем?» Ловить прохвостов вроде Мессера и его мальчишки И ставить на место нахалов вроде вас А я разве не народ? Мое мнение, не написанное на плакате посреди города В расчет не берется Почему мое субъективное субъективное неправильно А ваше субъективное объективно Потому что объективное «Это субъективное, принятое большинством», – выпылил пристав. Санчес снова покосился на Неро. Теперь, как показалось приставу, с долей удивления и уважения. «Господин пристав, вы даже не представляете, насколько сейчас правы», – проговорил он. «Но на самом деле объективно только то, что не зависит от моего или вашего мнения». от воли народа или власти. Яблоко падает с ветки вниз, это объективно. Потому что на яблоко действует вполне себе объективная сила притяжения. Это очень далеко от жизни, покачал головой Неро. Хорошо, вы нашли труп некоего лорда Мессера. Это объективно? Все остальное ваши домыслы, домыслы вашего начальства, домыслы очевидцев, ваши домыслы, подначил Неро. И мои домыслы тоже, согласился журналист. Впрочем, объективность моих предположений мы скоро выясним. Я предполагаю, что на своем тарантасе ваш юноша далеко уехать не мог. Тем более, что он сейчас шарахается от каждого куста. Так что будет ехать тихо, мирно, не привлекая внимания, и мы его скоро нагоним. Прикрытые веки бил свет И от света этого Голову, казалось, пронизывало болью В висках дергало В затылке ныло Словно накануне кто-то вырубил Его ударом весла по голове И самое главное Что кроме боли не было ничего Пантер старался Вспомнить, как заснул Но последние воспоминания Казались драки в кабаке Ужина с братьями-магами Кажется, было что-то еще или не было. Ученик Мессера с трудом разлепил ресницы. Свет лупил из окна, яркий, солнечный, радостный. Но радости почему-то не было. Перед глазами маячил незнакомый потолок. Лежал Пантер на мягком. «О, он проснулся!» «Привет, Пантюша, скучал без меня?» Юный маг повернул голову и увидел рыжего приятеля с дообидного жизнерадостной улыбкой. А ругаться с Винсом из-за раздражающего, уменьшительно-ласкательного прозвища сил не было. «Где я?» — пробормотал Пантер. «В звезде!» — хихикнул Винсент. Ученик мессора не ответил, только страдальчески поглядел на приятеля. «Этот приют комедиантов называется «Падающая звезда», — пояснил великодушно Рыжий. «А как я здесь?» «Хороший вопрос», — похвалил Винс. «Такими темпами мы скоро придем к главному. Что вчера было и как у ты все это устроил?» «А что вчера?» Пантер приподнялся на локте. Перед глазами все плыло, Но не легко, как бригантина по волнам, а тяжко, как транспортный пароход, в трюме которого перевозят заключенных с тяжелыми судьбами и не менее тяжелыми думами. Апартаменты, в которых он проснулся, оказались на удивление просторными и чистыми, и они с Винсом были здесь не одни. У дальней стены выстроились составленные в ряд стулья, На них, похожий на бледное малочувствительное бревно, лежал лорка, а рядом на краю письменного стола сидел Мартин. Он скрючился, как знаменитая статуэтка карлика из Национального музея, и подпирал голову руками с таким усердием, словно она могла в любой момент отвалиться. — У меня такое чувство, как будто я умер, — вяло поделился пантером. «Это от вина!» Голос Лорки звучал немного бодрее, зато в нем сквозила смертельная тоска. «С непривычки!» — поддакнул Мартин, не отпуская головы. «В другой раз легче будет!» Пантер припомнил вчерашнее желание прихватить с собой пару бутылочек, а то и пару ящиков, и твердо решил, что другого раза не будет. «А потом...» Потом воспоминания нахлынули одно за другим Словно с припрятанной до поры памяти сдернули завесу И мысли о вине, как и о похмелье Улетучились, уступив место совсем другим думам За мгновение в голове пронеслось все, что было накануне ученика мага охватила паника Затем подкошенный похмельем разум принялся искать решение, и в голове случился такой хаос, что пантер лишь заскулил и бессильно откинулся на кровать. «Что, пантей паршиво тебе?» – злорадно подметил Винсент. «А еще говорил, что я буйный. Я-то с всего только к девкам клеился, да спал, а ты – герой. Вот только не совсем понятно, что теперь делать. «А что случилось, когда я...» Ученик мяса распоткнулся и замолчал «Да ничего не случилось», — нарочито бодро фыркнул рыжий «Ты как бы брякнешься?» — поделился Мартин, не выпуская голову из ладоней «А они как полезли?» — добавил Лорка «Ну, мы тебя подхватили и дёру», — вернул себе слово старший из близнецов «А они?» — настороженно спросил Пантер. «В окно выгляни!» — все с той же дурной, озорной бодростью предложил Винсент. Страх накатил ледяной волной, вычищая из тела вчерашний хмель. Молодой маг поднялся с кровати, и осторожно, словно боясь не дойти, на дрожащих ногах двинулся к окну. Добравшись, оперся на раму и боязливо выглянул наружу, ожидая самого худшего. Небо за окном было чистым и светлым. На бесконечной лазури его не было ни облачка. Только радостно светило солнце. Под его лучами грелись дома и пыльные улицы утонавы. А вот там, внизу, на улицах, нарушая чудесный пейзаж теплого летнего денька, обнаружилось то самое худшее, чего боялся Пантер. Только, вопреки ожиданиям, оно было еще хуже. Людей на улице он не заметил. Жители словно вымерли или попрятались. Зато вдоль соседнего дома, шаркая и поднимая пыль, Брел мертвяк Самый настоящий, подгнивший, но не успевший до конца разложиться Движения его были ломаными неловкими Будто тело подняли, возвращая к жизни А разум вложить не хватило ни то сил, ни то мастерства Впрочем, в силах своих Пантер сомневался А мастерству некроманта взяться было неоткуда У входа в падающую звезду притулились два из сушеных скелета, грелись на солнышке. Если бы это было возможно, Пантер сказал бы, что они радостно улыбались теплым лучам. Чуть дальше топали по улице еще несколько мертвяков различной степени свежести. В тишине, которая установилась в комнате, кто-то начал долго и грязно брониться. Ученик Мессера хотел было сделать замечание, когда понял, что ругается он сам Причем так яростно и изобретательно, как не бронился никогда в жизни Ты говорил, что он будет один, жалостливо напомнил Лорка И что будет духом, и что мы с ним только поговорим, добавил Мартин мрачно Пантер отошел от окна «А местные где?» – спросил, проигнорировав братьев «Попрятались, мертвяки не агрессивные, но страшные» «С чего вы взяли, что не агрессивные?» Снова включился в беседу Винсент Рыжему явно было лучше, чем остальным, во всяком случае, физическим «Если бы они нападали, мы бы сюда с кладбища не добрались» Резонно заметил старший из близнецов Другое дело, что местный отдел контроля должен был всполошиться «И к кому бы они побежали?» Лорка приподнялся со стульев и сел на одном из них «К нам они бы побежали, потому что других магов здесь нет Пришли бы нас арестовывать или на помощь звать «Не успеют еще», — подмигнул Рыжий Пантер вернулся на кровать, присел на краешек, в голове мутилось Разум просто отказывался понимать и принимать происходящее «Что делать будем?» – тихо спросил он и посмотрел на Мартина Старший из братьев-близнецов казался сейчас наиболее трезвомыслящим Младший был плох, а Винсент только отшучивался Хотя по всему было видно, что бодрости в нем нет ни капли Мартин выпустил, наконец, голову из рук и посмотрел на мага «Вам надо уходить». «А вам?» «А нас не тронут», – уверенно заявил Мартин. «Главное, чтобы в столичный отдел контроля сообщить не успели, а они не успели. Так что почистим здесь все, поговорим с кем надо. А там, глядишь, дело и изомнется. Мы нужны городу, а вы уходите». «У нас нет мобиля», – вспомнил Пантер. Джобс обещал, что через пару дней... «Какой мобиль, Пантей!» — взвился Винсент «Какой Джобс! Ты все никак не дотумкаешь, чего вы вчера учудили? Ты учудил, Пантя!» «Не называй меня так!» — вяло огрызнулся ученик Мессера «Как хочу, так и называю!» — отмахнулся Винсент «Вчера тебя считали мелким мошенником, пустившимся в бега «А сегодня ты за чертой! Все шутки кончились! Ты теперь некромант!» Пантер глядел на Рыжего испепеляюще. «Хорошо ему языком чесать!» «А если бы не его выходки, безобидные с чужими девочками, не было бы драки, не было бы потерянной книги, не было бы усталой попойки, и на кладбище три пьяных неумехи не поперлись бы...» Винс сверлил приятеля не менее сердитым взглядом И, кажется, у него были на то причины Мартин спрыгнул со стола И подошел к готовым вцепиться друг другу в глотки однокашником «Хватит!» — решительно вступился он «Уходите прямо сейчас Пойдете вверх по улице, никуда не сворачивайте В северной части города увидите дом с черепичной крышей Он там один такой Это наш За домом сарай Найдете там пару лошадей Лошадки смирные возьмете себе Конюху скажите, что это с моего разрешения Я напишу ему Если он, конечно, не сбежал и не пьет у себя на чердаке А он может? С неясной надеждой поинтересовался Винсент Мертвяков увидишь, еще не так запьешь Подал голос Лорка, который не смог сидеть И теперь снова валялся на стульях Бледный и несчастный Мартин уже стоял у стола Склонившись над листком бумаги И строчил что-то Спасибо Горячо поблагодарил Пантер Принимая записку А вы? За нас не беспокойся, разберемся И старший из близнецов вымученно улыбнулся Мобиль Санчеса несся, поднимая клубы пыли. В лучах закатного солнца, окутанная серыми клубами, дорога выглядела зловещим. Сам журналист за весь день так ни разу и не оторвался от руля. Неро успел подремать, дважды поесть, а его попутчик словно слился с аппаратом. Притормаживал журналист за весь день считанные разы. Один раз выпустил приставу по нужде – В другие даже не останавливал движитель Просто высовывался из окна и приставал с вопросами к первым встречным Расспросы эти выходили у него спонтанно Некоторые города-журналист просвистывал с ветерком В других останавливался по нескольку раз Спрашивал самых разных людей и как-то походя Вроде бы болтал ни о чем, но между пустопорожним трепом иногда угадывались странные вопросы Когда пристав полюбопытствовал, зачем это, журналист только рассмеялся. «Вы хотите найти своего мага-недоучку? Тогда не отвлекайте меня глупыми вопросами». Нероний ответил, но обиделся. «Чего этот писак о себе мнит? И зачем приставать к прохожим на улице? Чего проще зайти в местное управление отдела контроля и получить всю необходимую информацию?» Хотя, с другой стороны, это займет время, а так... А так ничего не понятно, оборвал себя Пристов. Впрочем, может, Барзаписец мыслит тайными категориями и чего-то для себя уже понял. И Неро решил не мешать случайному попутчику. Во всяком случае, пока. Вот только необходимость ехать в полной тишине и бездействии напрягала. А Санчес... как на зло не отводил глаз от дороги и гнал как угорелый оставалось только смотреть в окно на пролетающие мимо деревья и поля или оглядываться на аллеющие в лучах заката облака пыли несущиеся за мобилем слушайте не выдержал все же тишины пристав а зачем вы вообще со мной увязались я же вам говорил не отрывая взгляда от дороги сказал санчес «Журналистское расследование. Собираю материалы о вашей работе, потом напишу что-нибудь, от чего публика ахнет. Хотя с вами такое вряд ли получится». «Чего это?» – взвелся Неро. Журналист пожал плечами. «Вы слишком правильны. Хоть и стоите на грани, за которой люди уже вне закона. Дайте угадаю. Вы были мальчиком из хорошей семьи. Допустим», – кивнул пристав. «Были, были, не откручивайтесь». Потом хорошее образование, конечно В голосе журналюги звучало столько скепсиса Что пристав не сдержался Конечно А что, в хорошем образовании есть что-то плохое? Или вы завидуете? Ничего плохого, помотал головой Санчес Считайте, что я завидую, если вам так нравится Дальше пошла работа Вы были всегда честны И существовали в рамках закона вам никто не помогал с продвижением блата не было но вас любили и ценили как хорошего честного человека и карьера ваша развивалась успешно и вы гордились этим ведь всего добивались сами Нером мрачно кивнул уже жалея что завел этот разговор все было так. Это в самом деле могло стать, да и стало чего скрывать, предметом для гордости. Но в устах барзаписца почему-то звучало издевательски. «Да вы не дуйтесь!» – подбодрил журналист. «Все же хорошо. Вопрос в другом. Как вы стали таким хорошим парнем, да при такой профессии?» Провокация пронеслась в голове стремительно. «А что такого в моей профессии?» — напрягся Нерон. — Вам не совестно гнобить людей? — Это не люди, это преступники, — чеканно произнес пристав. — Всегда ли? — Вот этот ваш мессер, чего он сделал такого, что навредило бы окружающим? — Убил. — Кого? — Себя. — Замечательно, — восхитился санчес «А что, консорциум уже преследует самоубийц А то, может, закон ввести и расстреливать за попытку самоубийства? Вытаскивать человека из петли, приговаривать и ставить к стенке? А что, можно целый отдел создать? Куча бездельников получит рабочие места». «Вы считаете меня бездельником?» – процедил сквозь зубы пристава. «Я считаю, что вы занимаетесь дурным делом. Оберегать покой граждан – дурное дело. Ну, знаете. Знаю, знаю», – припечатал Санчес. «Вот вы лично за что магов не любите, помимо того, что вам сказали, что они преступники?» Нерон напрягся «Что до личного отношения, то причин не любить или любить магов у него вроде не было. Ну, так у него не было личной неприязни и к вирольским карманникам. Что ж теперь разрешить воровать? Все знают, что это табу. на Они тунеядцы, выдавил он наконец. Все. Поголовно. Как? Опешил Санчес. Очень просто. Даже те, что существуют в рамках закона. Вот у нас сейчас мобиль сломается, что делать будем? Пошел в атаку пристав. Остановимся, разожжем костерок, заночуем на свежем воздухе. Именно. Разожжем костерок. И я, хотя у меня есть магические навыки, стану таскать дрова и разводить огонь, как обычный человек. А маг просто щелкнет пальцами. Вы не думаете, что это как минимум расхолаживает? Журналист не ответил Молча смотрел на дорогу В глазах стояло удивление Словно непристов заговорила Соседнее кресло решила Пожаловаться ему на жизнь И поделиться своим мировоззрением А потом Принялся дожимать Неро Они ощущают вседозволенность И начинают делать вещи Которые вредят окружающим Все Рано или поздно Так что все маги Потенциальные преступники Если вы спросите моего мнения То сажать их надо всех Заранее, превентивно А все кухарки Потенциальные убийцы С излишней серьезностью кивнул Санчес Но у них ведь ножи в руках И их тоже неплохо бы посадить Пока кого-нибудь не зарезали Ладно, с магами понятно А эти несчастные существа Созданные при помощи магии Они-то в чем провинились? «Так ведь они же не люди», — ответил пристав. Санчес открыл был рот, чтобы возразить что-то, но не успел. Перед несущимся на бешеной скорости мобилем мелькнуло нечто. Нероне, успев понять еще толком, что произошло, крикнул «тормози!». Журналист выругался и нажал на тормоз. Мобиль дернулся, затем еще раз... Послышался глухой звук удара, и человеческое тело, пролетев по капоту, стеклу и крыше, безвольно шлёпнулось на дорогу. Мобиль тормозил уже неспешно. Словно осознав, что ничего изменить нельзя Журналист грязно ругался себе под нос Неро замер, пытаясь разглядеть что-нибудь сзади через окно «Демоны, вас забери, барзописец!» Рявкнул, наконец, пристав, приходя в себя «Вы убили человека!» Санчес не ответил Мобиль дрогнул и замер посреди дороги Нерро рванул дверцу, выскочил на свежий воздух, дернулся было назад к сбитому человеку и замер. Шагах в полста от него, в клубящейся пыли, поднимался тот, кто по всем законам человеческой природы должен был лежать мертвым. Внутри похолодело. А рука сама собой потянулась к поясу, дернула пистоль Фигура распрямилась и, покачиваясь, двинулась к остановившемуся посреди дороги мобилю В сгустившихся сумерках это выглядело жутко «Браво!» Хрипло, но довольно громко произнесло существо Неров скинул пистоль и нацелился в мертвяка «Браво!» повторил сбитый продолжая идти к пристоу пистоль в руке потеплел забегали серебристые светящиеся шарики в основании ствола магическая составляющая оружие пришла в действие не двигаться приказал неро старший пристав отдела магического надзора встать на колени руки за голову живо брак не обращая внимания на приказ Продолжал переть мертвяк а па ме -ли". Руки за голову Жестко потребовал пристав На колени, иначе стреляю Мертвяк был уже шагах в 10 Приказ он будто не слышал И Неро нажал на спуск Хлопнуло Из дула пистоля вырвался сгусток света Темнее на глазах Пронесся в сторону сбитого Ударил в грудь Вернее, в грудь ударила уже только пуля. Свет растерялся по дороге. Но и этого оказалось достаточно. Мертвяка откинул назад. Он дернулся, пошатнулся, но так и не смог удержать равновесие. Хлопнулся на спину в дорожную пыль. Завозился, но подняться уже не смог. «Демоны, вас забери, пристав!» дал голос от мобиля журналист вы убили человека Неро обернулся. Санчес стоял в нескольких шагах и мрачно ухмылялся. Это не человек произнес пристав. по-моему вы хотели поговорить об отношении к жертвам магических экспериментов. К валяющемуся на дороге телу они подошли вместе. Мертвяк барахтался, пытаясь подняться, но на то, чтобы встать, не было сил, а может, сноровки не доставало Он был далеко не свеж, плоть давно уже подверглась тлению, полуразложившаяся она висела клочьями Сквозь гнившую щеку просвечивали зубы, в груди зияла солидная дыра с обугленными краями Видимо, пуля из пистоля перебила хребет, потому мертвяк и не мог подняться Пустые глазницы бессмысленно таращились на двух мужчин. Брах! На той же ноте проныл мертвяк. Нероиско соглянул на журналиста. Насмотрелся тот на несчастную мертвечение. Обычно человеку, незнакомому с подобными вещами, хватало считанных секунд, чтобы брякнуться без сознания или побежать до ближайших кустов чистить желудок. Самые стойкие брезгливо отворачивались. Санчес же смотрел на живого мертвеца с интересом. Это настораживало. Пристав поднял руку с пистолем и нажал на спуск. Расстояние было столь незначительным... Что на этот раз свет не растаял на пути к цели И в голову мертвяка ударило холодным голубоватым пламенем Череп словно взорвался светом изнутри Сбитый дернулся и успокоился вторично Теперь уже навсегда Неро повернулся к журналисту Санчес стоял рядом все с той же мрачной полуулыбкой Словно закрылся ей от всего мира и происходящего в нем Отгородился, как ширмой «ММП?» — кивнул он на оружие. «Магически модифицированный пистоль?» «Вы же вроде против магии, пристав». «А боевая магия преступления нет?» «Я и против убийства». Неро поспешно спрятал пистоль. От обычного его отличала убойная сила и многозарядность. Только магия позволяла создавать многозарядное оружие. «Но это другое, это работа! Для защиты мирного населения все средства хороши!» Санчес не ответил. Все так же мрачно скалился. Неро почувствовал себя рядом с ним, как ребенок, рядом со взрослым, знающим что-то простое, о чем он может лишь наивно рассуждать и фантазировать. От этого ощущения стало мерзко. «Лучше придумайте, откуда он здесь взялся!» Поспешил перевести тему пристав. «Проще некуда!» — шире ухмыльнулся журналист и кивнул на покореженный дорожный указатель. На облупившейся табличке значилось «Утонава». Городишко был мертв. Во всяком случае, выглядел мертвым. Улицы потонули в темноте, окна домов виднелись во мраке, как чернильные кляксы на темной бумаге. И тишина стояла мертвая. Звуки в ней разносились далеко. От каждого веяло жутью. В темноте что-то шаркало, поскрипывало, Порой вскрикивало дико и бессмысленно, как мертвяк на дороге. Пристав шел быстро и осторожно. Движения его стали четкими, рассчитанными, шаги беззвучными. Санчо свихлялся где-то сзади. Для нетренированного человека он двигался более чем тихо. Впереди на углу улицы показалась сухощавая фигура. Неро прижался к стене дома, вдоль которого они двигались, замер. Вскинул руку. жестом останавливая журналиста. «Что там?» — шепнул сзади тот. Но пристав лишь цыкнул в ответ. То ли на это цыканье, то ли еще на что, Сухощавый повернулся и двинулся на звук, как мотылек на лампу. Пристав выругался, вскинул пистоль и почти не целился выстрелил. Хлопнуло, пуля ударила в голову, разнося ее, как переспелый арбуз. Лишившись черепушки, Сухощавый пошатнулся и с неестественным грохотом рухнул на мостовую. Рой и Санчес, не сговариваясь, двинулись вперед, мертвяк лежал на мостовой, раскинув костлявые руки. В отличие от того, что пристав подстрелил на дороге, этот истлел окончательно, остался лишь побелевший скелет, да и тот теперь был безголовым. «Интересно, что здесь происходит», — пробурчал Неро себе под нос. «Какой-то маг провел некромантический ритуал», — пожал плечами Санчес. «Я не у вас спрашиваю», — окрысился пристав. Вопрос был риторическим. То, что какой-то маг провел ритуал, было понятно и безголовому мертвяку. Вопрос заключался в другом. Кто тот маг и в чем суть ритуала? Поднял ли этот маг население местного погоста? Или уморил население городка, и где, наконец, живые люди? И кто, демон разбери тот маг? В любом случае, поднял он мертвяков с кладбища или похоронил город целиком, силы его должны быть невероятно велики. Много ли в АТК известно магов такой силы? В памяти всплыла, разыскиваемая всем консорциумом Иоаннея. Это могла. Тем более, что обряд такой силы не могли не заметить. А в Вероле о нем ничего не слышали. Значит, либо местные не смогли передать информацию, либо передавать ее уже некому. Так или иначе, это добавляет значимости противнику. Если он Ниро сможет повязать мага такой силы и раскрыть это дело пропавшего ученика Мессс с его книжкой приставу как-нибудь простят. А если этот неведомый маг и Анея Лазурная, и что за кличку придумала себе эта глупая девка? Повернули На центральной улице было так же темно, хотя вереница фонарей здесь имелась, но, видимо, местный маг, отвечающий за освещение, не вышел сегодня на работу. Вдали, на противоположной стороне улицы, мелькнула неясная тень, дернулась и тут же скрылась из виду. Пристав поежился. В своей работе он хоть и был профессионалом, но привыкнуть к активности мертвых – Так до конца и не смог Еще с шагов сто прошли в обманчивой тишине Если бы не уничтоженные мертвяки Можно было предположить, что городишко просто спит Но память охотно подбрасывала картинки обезглавленных трупов «Если я что-то в чем-то понимаю, — тихо произнес Нерва То он, то солидное здание, обитель местного мэра. Заглянем туда. Уж градоначальник-то должен знать, что происходит в его городе. Сказав это, пристав вздрогнул. За спиной шаркнуло как-то совсем не по-журналистски. Неро повернулся. Санчес замер и смотрел прямо перед собой. В трех шагах от него, молча качаясь, стоял довольно свежий мертвяк и смотрел на журналисты стеклянными глазами. Мертвяк медленно, словно в ночном кошмаре, потянул руки к журналисту. Хана, к мелькнула финальная мыслишка. Все это просвистело в башке за считанные секунды. Неров скинул пистоль и выстрелил от бедра не целясь. Толб света, вырвавшийся из дула пистоля, метнулся к мертвяку, дернул бок, разрывая и выворачивая наружу гнилое опаленное мясо. Мертвяка развернуло, но он удержался на ногах, взвыл, а в следующее мгновение уже заваливался на все еще стоящего, как изваяние журналиста. Санчес отшатнулся, выставляя перед собой руки... Мертвяк навалился на него всем весом, и сплетающиеся тела повалились на землю Собиравшийся добить мертвеца вторым выстрелом Неро выругался Попытался прицелиться, но как ни старался, а выстрелить так, чтобы не задеть журналиста, не выходило Санчес отбрыкивался, но мертвяк был тяжел и силен Задавит он его Метнулась в голове, и пристав бросился на помощь Возле катающихся по земле он оказался в два скачка Недолго думая, со всей силы ударил ногой в голову мертвяка Тот зарычал уже совсем по-звериному, но чуть отстранился от Санчеса На мгновение повернулся к приставу И этой доли секунды хватило, чтобы выстрелить Пуля вошла в лоб, мрызнула чем-то тухлым Упыря мотнуло, и он повалился навзничь, придавливая собой журналиста Тот задергался, забился, как выброшенная на берег рыба, норовя вылезти из-под трупа Удалось ему это не с первого раза Ни роб помогать не стал Руки немного дрожали Он чувствовал, как вспыхнувшее внутри чувство опасности расходится с кровью по всему телу Живой человек — спросил хрипло. Санчес поднялся на ноги, поспешно кивнул. На лице журналюги впервые за все время проявился страх. Да и тот забивал любопытство. «Горбатого могилы исправит», — буркнул Неро, глядя на рожу, на которой сошлись испуг, удивление и стремление к непознанному. «Что?» — подал голос журналиста. Ничего, добро пожаловать в магический надзор Как вам живые и мертвые? Вопросы, почему их надо ловить и ссылать подальше, еще есть? Санчес неопределенно мотнул головой, пробормотал Это дикий, но есть же и разумные Неро зло сплюнул и пошел прочь Воистину Горбатого не исправит даже могильный холм О чем думает этот бесчестный писака? В здании мэрии было еще темнее, чем на улице, и тишина здесь ощущалась почти материально. Залезть сюда и поискать какие-то ответы приставу показалось теперь не лучшей идеей, но разворачиваться и идти обратно теперь было не с руки. Санчес держался рядом, После инцидента с мертвяком гонору у журналюги, кажется, поубавилось. Ничего, это полезно. Хотел расследование, изучение профессии, пусть себе изучает. А то все интеллектом давил сыщик несчастный. Детектив из бульварных романов. «Кто здесь?» Голос прозвучал резко и неожиданно. «Неро замер». Все мысли о попутчике мгновенно вылетели из головы. Рука вздернула пистоль. Заметались светящиеся шарики у основания ствола. Только в следующую секунду сообразил, что мертвяки в городе низшие, безмозглые. И на столь четкий вопрос мозгов у них не хватит. Кроме того, голос, что донесся сверху, был полон страха. Звенел, как перетянутая струна. Значит, сверху были живые люди. Мертвякам бояться нечего. «Старший пристав отдела магического надзора Вироллы неро Отчетливо произнес он и добавил, «Не двигайтесь и не делайте глупости, мы идем к вам!» Санчес стоял притихший. Пристав махнул ему рукой, мол, топай за мной. И, не дожидаясь ответа, пошел вверх по лестнице, обнаружившейся буквально в нескольких шагах. Люди ждали на верхней площадке, их было двое. Сухонький старичок с умными и проницательными глазами стоял впереди. Вид, несмотря на возраст, он имел боевой, а в придачу ко всему сжимал в руках оторванную от стула ножку с заостренным концом. За спиной старика стояла молоденькая девушка. На бледном, миловидном личике блестели полные ужаса глазища. Неро опустил пистоль. «Доброй ночи!» Поздоровался он внушающим доверие, успокаивающим голосом. «Кто вы?» Старик помялся, оценивая ситуацию, и опустил свое импровизированное оружие. «Меня зовут Салаванни. До сегодняшнего утра я считал себя грандоначальником Утанавы, а девушка Алия – мой секретарь». «А что случилось сегодня утром?» – вклеился в разговор оживший вдруг Санчес. Старик повернулся к журналисту. Неро почувствовал, что теряет внимание не только бывшего или настоящего «пес его разберет мэра», но и интерес его секретарши. От этого почему-то стало обидно. «И что вообще тут происходит?» жестко произнес он, отвлекая местных от скользкого журналюги. «Кто бы знал!» — суетливо заговорил мэр. «Вчера вечером все было в порядке». «Сегодня утром вроде бы тоже, хотя не уверен. Идемте». Старик развернулся и уверенно зашагал куда-то в сторону от лестницы по коридору. Девушка засеменила за ним, послушная, как хорошая жена. Неро и Санчо сдвинулись следом. Несмотря на темноту, Салавань двигался уверенно, словно ходил этим маршрутом много раз. Впрочем, так оно должно быть и было. Топать пришлось недалеко. Они прошли мимо трех дверей и остановились у четвертой. Мэр дернул ручку, открывая проход, и приглашающий кивнул. «Прошу». Девушка шмыгнула в дверь первой. Следом вошел журналист. Неро со стариком постояли секунду, глядя друг на друга. Салаванни кивнул на дверной проем. Пристав решил не спорить и вошел внутрь. За дверью оказалась довольно просторная приемная. Секретарский стол... Обтянутый кожей диван, стулья и кресла, шкафчик Последний подпирал запертую дверь «Что там?» — сухо спросил Неро, кивая на шкаф распорку «Мой кабинет», — охотно пояснил Салаванни «Сегодня утром, я, как обычно, пришел на работу А там он кричит, суетится, требует Пришлось закрыть дверь, и мэр кивнул на шкаф «На всякий случай» Потом я отправил аллею К местным магам и к начальнику отдела контроля Но она до них не добралась Вернулась через пять минут перепуганная Потому что на улице Мертвые Ну и началось Выглянул в окно, а там только мертвецы и ходят Впрочем, у нас нейтралитет Мы не выходим на улицу Они почти не лезут сюда Что и не мудрено Они сюда и при жизни не больно-то захаживали Только он Старик многозначительно кивнул на подпертую шкафом дверь «А кто он-то?» – спросил Санчес, избавляя Неро от необходимости задавать глупый, хоть и вполне уместный вопрос Старик с удивлением поглядел на журналиста, словно ответ был очевиден «Бывший мэр?» – объяснил он как младенцу «Прихожу я с утра пораньше к себе в кабинет, а он сидит за столом и орёт что наведет здесь порядок «Он что, сумасшедший?» «Нет», — покачал головой слова не — «он умер три года назад». «Все понятно», — отрезал Неро. А сам подумал, интересно, почему до сих пор молчит местный отдел контроля? Или не молчит? И информация уже передана в Верулу. «В любом случае, понять местные власти можно». «Что у них тут на городишках? Полтора мага, два полисмена?» А если в самом деле оживили половину кладбища, с этими так просто не справишься. Другое дело, на что он рассчитывал? На чудо? Чудо случилось, пришел пристав. А если бы он не ехал мимо? А если бы Санчес не сбил того мертвяка на дороге? Мы бы ведь сюда не пришли. Нероу уперся плечом в шкаф, натужно крякнул. «Господин журналист, будьте так любезны, помогите!» Сердито попросил снова застывшего Санчеса. Тот подошел ближе. Вместе шкафчик сдвинуть получилось быстрее и легче. Интересно, кто старику его сюда подставил. Или сам? Тогда силен, мэр, силен. Хотя от страха у людей не такое бывает. Этого не роза свою практику насмотрелся с лихвой. Перепуганные люди проявляют такие чудеса силы и ловкости, что позавидуют и спортсмены. «Отпирайте», — потребовал пристав. Старик поглядел оценивающе. «Вы уверены?» «Вполне». Салаванни кивнул секретарше. Девушка, так и не произнесшая ни единого слова, выхватила ключик и безропотно шмыгнула к двери. Заскрежетал замок. Хорошая секретарша, раз все понимает без слов и делает молниеносно. Были бы такие сотрудники в отделе контроля, цены бы отдела не было». А то от каждого сопляка, получившего жетон пристава Гонтарта Небес. Алия сделала шаг в сторону. "Не заперто", прошептала едва слышно. Нерокий внул, поднял пистольную изготовку и медленно опустил ручку. Дверь беззвучно распахнулась, из кабинета пахло тлением. Искать бывшего мэра, несмотря на царящий в комнате мрак, не пришлось. Мертвяк гордо восседал за столом. Заметив распахнувшуюся дверь, он поднял голову и рявкнул удивительно мощно. «Кто позволил войти без разрешения в мой кабинет?» Мертвяк говорил почти, что связано, единственное, что потягивал — о Это выглядело бы довольно забавно, если бы происходило днем и без участия трупов. «Отдел магического надзора», — отрекомендовался Неродчик, Аня не слова «Встаньте из-за стола, руки за голову, на колени, или я стреляю на поражение». «Кто?» «Позволил!» Набычившись, повторил бывший мэр. Он медленно, как и было приказано, поднялся из-за стола. Навис над столешницей. Мертвые пальцы вцепились в край стола с такой силой, что едва не хрустнуло. Неро молча очнул стволом пистоля, предписывая выйти на открытое пространство Мертвяк подался в указанном направлении, а затем резко и мощно дернул руками вверх Тяжелый стол с легкостью пушинки оторвался от стола и полетел вперед В голове зародилось ругательство, но до языка так и не дошло. Пристав отшатнулся, выстрелил рефлекторно раз, другой. Стол чуть изменил траекторию полета, но зацепил таки Неро, сбивая с ног. Пристав повалился, боясь, что предмет мебелировки переломает кости, но везение оказалось в тот вечер на его стороне. Стол зацепил лишь вскользь. Сбоку с проворством молодого Сайгака прыгнул Салаванни. В руках старика мелькнула ножка стула. неров вскочил на ноги выбираясь на открытое пространство нынешний мэр уже подскочил к своему не до конца успокоившемуся предшественнику и всадил тому ножку стула в живот не дожидаясь продолжения пристав выстрелил раз другой третий загрохотала комната наполнилась светом взвизгнул в последний раз мертвяк Когда все утихло, стало ясно, что неожиданности больше не будет. Неро оперся на перевернутый стол. Дыхание давалось ему тяжело. Хоть и легкий, скользящий, но удар столешницы он все же схлопотал. «Недоработки в законе», – прохрепел он. «Что?» – не понял Салаванни. «Убивать их надо сразу, без предупреждений и возможности высылки. Вот что». Ро расправил плечи, распрямился в полный рост. Идемём, пора почистить ваш городишко, чтобы здесь не произошло.